Домой я ехать не спешил, поэтому решил немного прогуляться. И это немного чуть затянулось. Мыслей в голове было такое множество, что я не мог выцепить хотя бы одну из них. И в итоге все превратилось в кашу, от которой жутко хотелось избавиться. В кармане завибрировал телефон, а после донеслась знакомая мелодия. Достав его, увидел, что звонит Ючи. «Эй, приятель, как ты там?» Сразу же затараторил он, стоило поднести телефон к уху. «Все нормально. Как Анда-сан? Нужна помощь?» «Погоди, приятель», — усмехнулся я. «Давай вопросы по очереди». «Судя по голосу, с отцом все нормально, да?» «Да», — тихо ответил я. «Там ничего серьезного, но довольно неприятно». «Понимаю». Собеседник тяжело вздохнул. «Ты сейчас в больнице?» «Уже нет. Там полиция, а я, Наэми, врачи и все-все-все. Мне место не нашлось». «То есть как так?» «Ну, вот так», — я пожал плечами. «Иду домой, чтобы хоть как-то собрать мысли в кучу». «Эй, дружище, а может, к нам?» — предложил Ючи. «Все еще в силе. Посидим, выпьем, ты выговоришься. Вдруг полегчает?» На мгновение я задумался. «Собственно, почему нет?» «Конечно, теперь мне надо работать, но сейчас у меня вряд ли выйдет что-то дельное с такой сумятицей в голове. Стоит немного развеяться. «Хорошо, ждите. Я скоро буду».